Возраст «почемучек» Калюжин, Дерюгина, четвертый год жизни. Четвертый год жизни знаменует начало дошкольного периода. В связи с этим некоторые родители главный акцент делают на воспитательные мероприятия, обучение и дальнейшее развитие психики. Но это не совсем правильно. Физическое развитие ребенка, состояние его здоровья в этот период по-прежнему требует самого пристального внимания. Интенсивность роста детей на четвертом году остается такой же, как и на третьем. К четырем годам длина тела мальчиков составляет 100-109 см, девочек – 98-109 см, масса, соответственно, 15 19,3 килограмма и 14,8 – 19,8 килограмма. Окружность грудной клетки 52-56 сантиметров и 51-56 сантиметров. За первые три года ребенок достиг многого. Частично преодолел первоначальную беспомощность и полную зависимость от взрослых. Научился не только вставать, садиться, ползать и ходить, но и ходить на цыпочках. сохраняя равновесие, стоять на одной ноге, самостоятельно подниматься по лестнице и спускаться с нее, правильно чередуя ноги, перепрыгивать через невысокие препятствия, спрыгивать со ступеньки, бегать, брать и бросать предметы, заниматься ими в соответствии с их назначением и своим желанием». Он уже может сложить из кубиков башню, самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, управлять его рулем и одновременно крутить педали. Однако движения малыша еще замедленны и не всегда точны. В последующие годы, участвуя в подвижных играх, выполняя физические упражнения, ребенок будет их совершенствовать. Мышечная система в этом возрасте развивается неравномерно. Крупные мышцы развиты хорошо, мелкие кистей пальцев еще слабы и быстро устают. Хрящевая ткань усиленно замещается костной. Интенсивно растут кости черепа, кистей и стоп. Но в целом кости пока недостаточно крепкие. В них мало минеральных солей, и первые искривления позвоночника могут начинаться именно в это время. Во избежание деформации костей, неправильного их окостенения и нарушения осанки, необходимо следить за правильной посадкой ребенка за столом, положением его в постели во время сна и двигательной активностью. В отличие от взрослых, дети во время сидения затрачивают больше усилий и производят значительную мышечную работу, так как еще учатся преодолению неустойчивого равновесия. Сидение для них – акт статического напряжения, а не отдыха, как у взрослых. Известно, что равновесие гораздо легче соблюдать в движении. Вот почему дети быстро устают от сидения и с удовольствием бегают. Процесс сидения можно облегчить и сделать более приятным, если обратить внимание на правильность посадки. Сидеть правильно – это значит принять положение, при котором бедра – Находится под прямым углом к позвоночнику и голеням, подошвы касаются пола всей поверхностью. Плохо, когда ноги не достают до пола или сидение настолько низко, что голени поднимаются выше уровня тазобедренных суставов. И в первом, и во втором положении нарушается тонус мышц, и они быстрее устают. Желательно выработать прямую посадку, чтобы спина ребенка, была параллельна спинке стула. Излишняя опора на спинку и связанные с ней отклонение спины назад также вредны, как и наклон туловища вперед, способствующие развитию неправильной осанки круглой спины сутулости. Высота стола, за которым сидит ребенок, должна быть такой, чтобы кисти и предплечья свободно лежали на нем без упора. относительно высокий стул, вызывает неумеренный подъем локти,